Так где же он? Когда я его увижу? Когда я ему это сказал, он, откинувшись на стуле, подозрительно посмотрел на меня. А ты в этом уверен? Да, да, вся эта компания сейчас на вилле Хэммела. Там же они держат и Хорошо. Я приму меры. «Насчет тебя не беспокойся. С Террелом я поговорю сам. У вас есть запас времени, Лу. Они будут тихонько сидеть на вилле до тех пор, пока не получат деньги и не продадут владения. «Ясно, ясно. Завтра мы начнем». «Только, пожалуйста, осторожнее, Лу. Это крайне опасные отчаянные типы. Просто так их не взять. Без стрельбы не обойтись». На его лице появилась волчья улыбка. Ну что же, будет много материала для судопроизводства. Когда он ушел, я спустился в гараж, вывел Мейзер и быстро помчался в Парадис Ларго, не забыв прихватить бутылку скотча. Пока я ехал, я все время думал о Нэнси. И тут меня в который раз осенило. Когда она будет свободна и получит все эти миллионы, я пойду к ней и объясню, как спас ей жизнь. Выдам ей самую почтительную улыбку и скромно намекну, что не отказался бы от вознаграждения. Желание мое было очень скромным, и я имел на него право. И каких только чудес не бывает на белом свете, в порыве благодарности она может быть. Глава девятая. Я сидел на дереве и наблюдал за ранчо Эммила. За зашторенными окнами горел свет. Время от времени мелькали тени по Ферри Джонса. Кроме гостиной, стальная часть дома была погружена в темноту. Понаблюдав за домом еще некоторое время, я затем спустился с дерева и направился к коттеджу. Думая о Нэнси, я решил, что если дело дойдет до финансового вознаграждения, она будет очень насторожена и враждебно настроена, припомнив, как я загнал ее в тупик тогда в ресторане. «Барт, малыш», — сказал я себе, — «тебе нужно найти к ней другой подход. Ты должен все это как следует обдумать». Около двух часов ночи я, наконец, пришел к соответствующему решению — и, довольный собой, отправился спать. Проснулся я, когда лучи солнца уже пробивались через занавеску. Было 7.30. Я встал, принял душ, побрился, оделся, вышел на свежий воздух, отыскивая глазами Джарвиса, который должен был принести завтрак. Когда он, наконец, появился, я принял вид бдительного сторожа, бодрствовавшего всю ночь. Я с в голосе спросил... О нашем шефе. Полностью он еще не пришел в себя, мистер Андерсон, ответил он, ставя переполненный поднос на стол. Я все время даю ему успокаивающее средство. О, как все это аппетитно выглядит, сказал я, садясь за стол. На подносе лежали пирожки, сосиски, поджаренные, нагрели кусочки ветчины, несколько яиц в смятку. Пока я поглощал все это, Джарвис сидел возле меня и говорил о своем друге Смите. Я слушал его печально, покачивая головой, но ей-богу, аппетита мне это не портило. Не могу понять, как богатые люди непредсказуемы в своих поступках. Человек честно проработал на них 15 лет, а они его уволили». Это же позор, ну просто позор. Я подтвердил это и, допив кофе, похлопал его по руке. Вам это не угрожает, мистер Джарвис? Думаю, что нет, но мистер Гершенхаймер тоже непредсказуем. Сложив грязную посуду на поднос, он ушел, а я подошел к дереву и возобновил свою вахту.